Глава 63. Ксения. Момент до тех пор, пока я не вижу в глазах Давида осознания, кажется, длится вечность. Он оборачивается, кивает Виктория, а потом смотрит на меня. Она здесь по работе. Я поняла. Ударившая в голову кровь шумит в ушах и нагревает кожу щёк. Не знаю, чего я ждала от этой встречи и зачем она мне вообще нужна, но в груди, плавя ребра, кипит кислота. Мне ведь всё ещё неизвестно, что сказал ей Давид при расставании, и ждет ли она его до сих пор. «Мы можем уйти, если ты захочешь», — проговаривает он, склонив голову. Я чувствую ее взгляд затылком, и посылаемую ею энергию тоже чувствую, колючую, обжигающе-холодную. Ей не за что любить меня. «Нет», — восклицаю тихо, — «я никуда не уйду». Об этом тоже речи быть не может. Вряд ли встреча с бывшей Давида ранит меня сильнее, чем я была ранена пять лет назад. Все остальное я переживу. И потом. Я уже хочу получить ответы на некоторые вопросы. «Хочешь поговорить с ней?» — спрашивает Росс. «Нет. О чем? Его пристальный, открытый взгляд неожиданно успокаивает и вселяет уверенность. Между ними точно все кончено. Я выдыхаю, и мы переходим к следующему павильону. Потом я вижу Викторию еще несколько раз. Ее светло-русые, собранные в аккуратный хвост волосы, мелькают среди других голов то там, то тут. Моя ладонь в руке Давида, и мы совершенно точно не выглядим как начальника подчинённая. Мой пульс постепенно приходит в норму, но внутри зреет решение узнать подробности, от которых я себя сознательно ограждала. То на то, что он рассчитывает, не предполагает недосказанности, верно? Давид принимает входящий вызов, а я отвлекаюсь на короткий разговор с Ириной Константиновной. Ее глаза горят азартом, а в руках стопка рекламных буклетов. «Вы были у Манчестера?» — спрашивает она, кивая в сторону соответствующего павильона. «Были. Они нам нужны. Да, кажется, у Давида Олеговича и там все схвачено». Улыбаясь, отвечаю тихо. «Надеюсь, договор будет наш». Мы расходимся, Рос снова берет мою руку и, продолжая разговаривать по телефону, ведет меня к переходу в другой зал. Когда движущиеся друг навстречу другу потоки людей едва не закупоривают короткий коридор, мы сбавляем шаг и неожиданно сталкиваемся лицом к лицу с Викторией и ее спутником. Непроницаемое лицо мужчины, тут же узнавшего Давида, идет трещинами и изображает не совсем уверенную улыбку. Чуть ступив в сторону, он протягивает ему руку и здоровается. Виктория останавливается рядом и создает вокруг нас облако своих духов. Я смотрю на ее согнутую в локте руку и тонкий ободок кольца на среднем пальце. Не видел твоего имени в списке гостей, говорит мужчина, словно оправдание. У тебя был к нему доступ? Вместо ответа раздается глухой хмык. Ладонь Давида сжимает руку крепче. «Как дела?» — спрашивает Виктория с дежурной улыбкой в голосе. «Отлично», — отвечает Рос, не задавая встречного вопроса и представляет нас с мужчиной друг другу. «Ксения, Алексей, наш финансист». У меня выходит вежливо кивнуть, как я и думала, они коллеги, и, конечно, Виктория и Алексей тут по работе. Идем? тихо обращается к мужчине Виктория и вкладывает свою руку в его ладонь. Тут же, обозначая форматах отношений. Душная теснота в моей груди исчезает за мгновение. Я делаю полноценный вдох и расслабляюсь. По затылку плечам и рукам проносится волна мурашек. Давид, обогнув их, как ни в чем не бывало, ведет меня дальше. Однако голос Алексея догоняет у входа в следующий экспозиционный зал. Попов здесь! Попов? спрашиваю я, прильнув к его плечу. Кто это? Зам. Я не знал, что он собирается сюда. «Хочешь встретиться с ним?» «Как получится», — говорит Давид, оглядывая толпу поверх голов. В этом зале несколько иная атмосфера, и павильоны здесь представляют производителей предметов интерьера и составляющих стилистики дома. Для меня, как для любой женщины, это, безусловно, интереснее, чем штукатурка или грунтовка для стен, но конкретно для нашей фирмы не так актуально, как первое. первая. Пройдёмся? — спрашивает Давид, заметив мои вспыхнувшие глаза. — Ага. — бормочу я и тяну его к первой же экспозиции. Запалы, теплое, терпкое чувство, омывающее мои ребра, выбрасываю в кровь эндорфины. Как хорошо, что мы повстречали здесь Викторию. Черт возьми, как хорошо. Я фотографирую, не зная зачем, все подряд. От восторга першит в горле и в голове настойчиво жужжит мысль. А что, если наша компания займется и интерьером? Почему нет? Эта ниша в регионе пока заполнена крохотными посредниками, не могущими позволить себе масштабироваться до нашего уровня. Почему мы упускаем возможность занять ее? Папов. Вдруг слышу негромкий голос Давида, и меня за руку тянут дальше. Через миг перед нами появляется высокий худощавый мужчина с короткими седыми волосами. и в нежно расстегнутый на три пуговицы рубашки александр борисович ксения знакомит нас рос воодушевленная я почти не прислушиваюсь к тому о чём они говорят, но в какой то момент проникающие в уши отдельные слова начинают царапать и цеплять маленькими острыми крючками примерно месяц говорит давид на второй вопрос о том когда он закончит с нашей компанией Грант инвест в Москве. Контракт примерно на год». «Ледяная струйка страха скатывается вдоль моего позвоночника и бросает меня в дрожь. Я каменею». «Они пару лет уже вывозят», — добавляет мой бывший муж. Катится по инерции, теряя инвесторов». «Агаров уже свалил», — подтверждает Попов. «Следующая очередь строительства отложилась как минимум на полгода». «Жопа». Тихо усмехается Давид, а я забираю у него свою руку. «Костров просит самых лучших!» Доносится до меня, когда я отворачиваю, чтобы не выдать своих эмоций. Он все таки уезжает. Через месяц уезжает в Москву. Новые проекты, новые контракты, карьера, мать её. Шаг, ещё один. Перед глазами мутная пелена. Пол рыхлый и неустойчивый, меня качает из стороны в сторону. Я снова не в приоритете. «Ксения!» Слышу низкий голос Давида, но не нахожу в себе сил, чтобы обернуться. «Ксюша!» — ловит мою руку в переходе между залами. «Ты куда?» «Домой, в отель». Он молча ведет меня через зал в холл к гардеробу и подает мое пальто. Мы также молча одеваемся и, ни с кем не прощаясь, выходим на улицу. «Объяснишь, что случилось?» спрашивает, челкая сигнализация и открывает для меня дверь. Меня колотит, а из горла вырывается истеричный смешок. «Что ты подаришь мне на этот раз, Давид? Машину?»